История вторая. Амулет бессмертия. В груди пульсирует ежом колючим боль. раты острота притуплена сознанием. И вновь вернулось прежней жизни знание. Но я уже не плачу о былом. Глава первая. Утро этого же дня. Квартира Светланы, знакомой Жене и матери Ани. Подъезжая к дому, где жили друзья его семьи, Женька почти успокоился, уверившись, что решение встать с утра пораньше и поехать на параллельное дело — верное. Надо отвлечься. Иначе мысли о растерянности на лице Аленки после его предложения не дадут спокойно с ней общаться. В груди еще щемило обидой. лес думал, она согласится сразу. Ведь они уже полгода вместе. Если бы Алена не захотела, то не согласилась на эти отношения. «Так, ладно, потом все, сейчас дела». «Может, это просто от неожиданности, ведь они никогда не обсуждали их совместное будущее, и к вечеру Аленка возьмет его кольцо». Женька поднялся к квартире тети Светы. Их семьи дружили чуть ли не с самого рождения Лиса, и он даже считал их уже кем-то вроде дальних родственников, и позвонил. Дверь открылась почти сразу. «Ой, Женечка, ты как-то рано!» всплеснула руками хозяйка, но на ее лице отразилось облегчение. «Чем раньше начну, тем быстрее Аньку найдем». Ответил он, переступая порог. Светлана вздохнула, кивнула, соглашаясь, и провела гостя в гостиную. Там на столе уже лежала карта Питера и окрестностей, как и просил вчера Лис, для поиска по крови. Ну и фотография Анны, конечно. Женя присел в свободное кресло, достал тонкую серебряную иглу и молча посмотрел на тетю Свету. Та протянула ему руку и острие уколола подушечку. Женщина даже не дернулась. Женька выдавил красную каплю, растер пальцами и поднес их к карту. Лезнул, длинно выдохнул и прикрыл глаза. Его ладони вытянулись над картой, а Светлана с надеждой и нетерпением уставилась на него, ожидая результата сканирования. Лис чуть нахмурился, его ладони почти касались карты, постепенно двигаясь к югу от города. «Тут нет, тут тоже», — бормотал он, едва слышно, сосредоточившись на внутренних ощущениях, позволявших ему почувствовать след. При приближении к нужному месту ладоням должно стать тепло, а для более детального определения приложить пальцы к бумаге, и когда их начнет покалывать, надо ехать в ту сторону. На месте уже кровная привязка будет работать четче и выйти на след не составит труда. Карта отозвалась, когда его ладони приблизились к красному селу, и пальцами Женька быстро нащупал, где же именно обреталась бедовая Анька, которой он уши надерет за причиненное беспокойство матери. Когда найдет, конечно. Здесь. Уверенно объявил он, ткнув пальцем в место на карте. Я поехал. Светлана облегченно вздохнула и прижала руки к груди. «Можно с тобой?» Она с надеждой посмотрела на Женю. «Я привезу ее, тёть Света». Заверил он и встал. «А ехать не надо, посидите тут, мы же не знаем, как там что, мне так спокойнее будет». «Хорошо, Женечка, как скажешь», согласилась женщина, не настаивая, хотя наверняка ей очень хотелось. «Я позвоню». Успокоил он ее и поспешил в коридор. Бросив взгляд на часы, отметил, что дело движется к полудню. Пока доехал сюда, пока искал, время пролетело незаметно. Порыв позвонить Алене, Лис жестко задавил. Если бы захотела, она бы сама позвонила. И, подумав, он совсем выключил телефон, чтобы не отвлекаться от поисков. Как Аня будет сидеть в машине, так и включит обратно. Пока же лишние эмоции только помешают. Но совсем отвлечься от размышлений о своей личной жизни у Женьки не получилось. Пока ехал Покат, мысли сами свернули на Алену, ее отношение к нему, Ире Морожного и их нового шефа. Лис нахмурился и неосознанно сжал руль. В груди словно зашевелился большой и колючий еж. Соколинский ревновал. «Да, не сам начальник, ни тем более Алена поводов не давали». Но звериное чутье выло сиреной, и Женька волей-неволей отмечал все те мелочи, которые вроде бы и ничего не значили, однако заставляли нервничать. Да и слова рады не добавляли спокойствия. Реакция Алены на предложение подтверждала его худшее подозрение. Женька безумно боялся потерять свою белую лисичку, и поэтому постоянно опасался сделать или сказать что-нибудь, что может ее задеть или обидеть. Еще свежи были воспоминания о том, как она долго не принимала его ухаживание всерьез, И тем удивительнее было, что Алёнка теперь с ним, рядом, живет в его квартире и спит в его постели. Нежная, мягкая, улыбчивая. Но временами такая далекая, особенно когда она сидела на кухне на любимом месте и отрешенно смотрела в окно. Лис в такие моменты, когда заставал ее там, готов был отдать что угодно за возможность заглянуть к ней в голову. И еще прошлое Алёны. Она сказала, что не помнит его с момента, как появилась здесь, в Питере, да и про свое появление тоже особо не распространялась. А Женька знал, что песцы живут в Мурманске. Больше всего он боялся, что в один прекрасный день на пороге их квартиры появится кто-то из родичей Алены и скажет, что ей пора возвращаться в родной город. И вот накаркал. Только не еще одного песца, а барса. Соколинский понимал, что, вздумай, Рожнов, в самом деле проявить интерес к Алене, то ничего с этим поделать не сможет. От Рыма исходила такая мощная волна силы и уверенности в себе, что сразу становилось ясно – он точно не из рядовых оборотней. Женька нервно вздохнул и взъерошил одной рукой рыжие пряди, скользнув взглядом по указателю – скоро должен быть нужный ему съезд. А потом невесело усмехнулся. Проблема заключалась еще и в том, что против Рэма, как начальника, он не имел ничего плохого. Шеф не казался самодуром и солдафоном, а очень даже органично влился в их маленький сплоченный коллектив. И что делать, если вдруг между ним и Алёной проскочит искра, Женя совершенно не понимал. Впору побиться головой об стенку, ситуация виделась безвыходной. «Ладно, будем решать проблемы по ходу дела», — пробормотал Лис, сворачивая на съезд. Стоило снова сосредоточиться на ощущениях, уже где-то здесь кровь должна отозваться. Женька глубоко вздохнул и отодвинул лишние мысли и эмоции, прислушиваясь к себе и ведя машину по трассе. Потянулись дома Красного Села, но пока Соколенский ничего не чувствовал и потихоньку ехал дальше, не разгоняясь, в любой момент мог появиться след, и, возможно, пришлось бы сворачивать с трассы. Когда Женька уже проехал почти весь город насквозь, внутри дернула и настойчиво позвала вправо, и на ближайшем повороте лис свернул, чувствуя, как быстрее побежала по венам кровь. Проснулся азарт охоты. Ну и желание надавать кому-то подзатыльников, конечно. След становился четче. Обычные пятиэтажки вокруг сменились частным сектором, дачами, просто домами, и Женька в предвкушении усмехнулся. Наверняка слиняла какой-нибудь подружке на дачу. «Вот засранка мелкая, а!» То, что Анне уже стукнуло двадцать, и она заканчивала учиться, для Лиса особого значения не имела. Дочь знакомых все равно оставалась для него кем-то вроде младшей сестренки, иногда создающей проблемы. Еще несколько поворотов по невидимому следу, и ощущения стали нестерпимо четкими, упираясь в ворота добротной двухэтажной каменной дачи. Аня точно находилась там, без сомнения. Женька припарковался, вышел и окинул преграду прищуренным взглядом. Звонить в калитку и тем самым потерять эффект неожиданности он не желал. Мало ли, что еще Анька выкинет. Лис ведь не знал, по какой причине она вообще сбежала и хочет ли возвращаться. Впрочем, хочет или нет, а придется. Он вернулся в машину, прикрыл дверь, не закрывая ее до конца, и разделся, аккуратно сложив одежду в пакет. Потом глубоко вздохнул и отпустил звериную сущность, перекинувшись в здорового рыжего лиса с черными кисточками на ушах и кончиком хвоста. В отличие от обычных, этот был раза в полтора крупнее, с ярко-зелеными глазами и внушительными клыками, видневшимися из-под верхней губы. Да и когти на лапах тоже вызывали уважение. Лис аккуратно подхватил зубами пакет с одеждой, выскочил из машины и, навалившись на дверь всем весом, закрыл ее. Именно на такие случаи сигнализация в ней включалась автоматически, после чего зверь потрусил к забору. Возможно, взрослый мужчина, перелезающий через ограду, привлёк бы слишком много ненужного внимания увидеть его случайный прохожий. Именно поэтому Женька решил штурмовать дачу во второй ипостаси. Ну и лису проще запрыгнуть на каменный двухметровый столб, чем карабкаться в человеческом виде. На счастье Соколинского, случайных свидетелей пока тоже не наблюдалось. Дорога оставалась пустой, и этим стоило воспользоваться. Здоровый лис подошел к забору, крепко сжимая в зубах пакет, присел, напружинившись, и легко оттолкнувшись задними лапами, взмыл на опору для забора. Едва удержавшись на не слишком широком верху, он спрыгнул во двор дачи, встряхнулся и потрусил к двухэтажному дому с верандой. В окнах горел свет. Ниточка уводила именно туда, точнее, на второй этаж. Глухо рыкнув, зверь забрался на веранду, положил пакет в уголочке, и через несколько мгновений на его месте уже стоял человек. Хорошо из соседних домов веранда не просматривалась, и Женька быстро оделся, передергивая плечами от слишком свежего, промозглого осеннего воздуха, пробиравшего до костей. Одернув куртку, он прищурился, выдохнул и подошел к двери, громко постучав. Все, теперь без Аньки Соколинской отсюда не уйдет. Под кожей я жду от близости объекта кровного поиска, и неприятные ощущения исчезнут не раньше, чем они с непутевой девчонкой встретятся. Через некоторое время напряженного ожидания Женька уже решил, что придется открывать замок своими силами. За дверью все-таки раздались шаги. Не Аня, понял он, скорее всего, хозяйка дачи. Кто там? Осторожно спросил приглушенный женский голос. Как вы попали во двор? Я за Анной пришел, твердо ответил Женя недовольным тоном. Открывайте, девушка, я тороплюсь. Как попал, не имеет значения. Еще несколько мгновений по ту сторону царила тишина, и Соколинский в нетерпении уже набрал воздуха, чтобы пригрозить вскрытием замка. Но к его облегчению послышался скрежет ключа, и дверь распахнулась. На него уставились настороженные серые глаза незнакомой девушки, внимательно его оглядевшие. Женька чуть не хмыкнул. Наверняка она оставила ценное указание, кого впускать, а кого нет. Лис начал подозревать, что девчонка предполагала, кого пошлют ее искать. Конечно, ведь первый, к кому бежала Светлана, если и с дочерью что-то случалось, это Соколинский. «Можно», — с нажимом произнес Евгений, поставив носок ботинка в приоткрытую щель, на порог. «Да», — пробормотала хозяйка, решившись, и распахнула дверь пошире. «Проходите. А вы вообще про какую Анну говорите?» Словно спохватившись, попыталась она неумело сделать вид, будто не понимает, о чем речь. Женька молча снял ботинки, отодвинул девушку в сторону и направился в дом, не обратив внимания на возмущенный и немного испуганный возглас, раздавшийся за спиной. «Эй!» Мельком отметив, что в большой гостиной на первом этаже горит камин и бормочет телевизор, Лис поспешил по ступенькам деревянной лестницы наверх, куда вел его след. Уже хотелось отругать Аньку за нервы ее матери, отвезти домой и вернуться в офис, где наверняка ждала Алена. Может даже забрать ее пообедать и там осторожно обсудить вчерашний вечер. Вдруг она подумала и отошла от неожиданности случившегося. И Женька, сжав губы, решительно толкнул приоткрытую дверь в одну из комнат. Аня сидела, скрестив ноги по-турецки, на широкой кровати. Свитер грубой вязки с вырезом лодочкой сполз с одного плеча. Судя по всему, под ним у девушки ничего не было. Гладкие прямые волосы насыщенного медного оттенка спускались чуть ниже лопаток. Несколько прядей падали на сосредоточенное лицо Ани. Она что-то читала с экрана планшета. Пальцы рассеянно крутили кулон. Брови девушки хмурились. Женька окинул беглянку взглядом, убедившись, что с ней действительно все в порядке, и, скрестив руки на груди, тихим, ровным голосом позвал: Анна. Она вздрогнула и вскинула голову. В раскосах, темно-синих глазах мелькнул испуг, а потом младшая Солодова неуверенно улыбнулась. Ой, Жень, привет! Собирайся, поехали, в машине поговорим. Отрывисто бросил он и добавил, «У тебя пять минут, потом за шиворот вытащу отсюда». И не дав оторопевшей лисице что-то ответить, Женька, резко повернувшись, вышел из комнаты. Спустился вниз, сел на диван, демонстративно посмотрев на часы. Он не сомневался, Аня спустится вовремя. Хозяйка дачи помялась и неуверенно спросила, «Может, вам чего-нибудь выпить?» «Нет», — оборвал ее Женя, борясь с желанием достать телефон и позвонить Алене. Вот отвезет Аньку, вернется в офис, тогда и пообщаются напрямую. Все эти телефонные разговоры, когда не видишь взгляда собеседника, они не приносят никакого удовлетворения. Кстати, о разговорах. Соколинский достал трубку и набрал номер матери Ани. «Тетя Свет?» «Да, нашел», — заговорил Женька рассеянно, глядя в телевизор. «Там шли какие-то культурные новости об открытии очередной выставки картин в одной из бесчисленных галерей Питера. Все в порядке с ней, конечно», — заверил он обрадованную женщину. «Минут через сорок приедем. Ждите». «Да не за что, ну что вы». Он улыбнулся уголком губ, наблюдая, как взволнованного молодого художника поздравляет очередной меценат с брюшком и трясет его за руку. Закончив разговор, Женька спрятал телефон, покосившись на лестницу. Там как раз послышались шаги, и на ступеньках появилась Аня. На ее плече появился рюкзак, волосы она собрала в низкий хвост, лицо девушки выражало одновременно смятение и странное упрямство. «Я готова». Негромко произнесла она, не глядя на Женю, и кивнула подруге. «Том, я позвоню, спасибо». Таня ловко пожала плечами, обхватив себя руками. В напряженной тишине Соколинский вышел в коридор. Аня за ним. «Телефон включи, мать там с ума сходит», — буркнул он, надевая ботинки. Девушка поджала губы, сдернула с крючка куртку и надела, и только тогда достала из кармана джинсов плоскую коробочку смартфона. «Ты же наверняка ей уже позвонил», — хмуро отозвалась Аня, зыркнув на него. Поговори мне еще! Одернул ее Женя и крепко взял за локоть, подтолкнув к двери. Вперед! Они вышли на крыльцо. Аня даже вырываться не стала к легкому удивлению Евгения. Пересекли дворы и покинули его через дверь в заборе. Соколинский открыл машину и усадил беглянку вперед, потом уселся за руль и повернулся к ней, сидевший прямо и смотревший перед собой, сжимая в руках рюкзак. Ань, не надоело?» нет, тихо начал Женя, чувствуя уже не злость и раздражение, а бесконечную усталость. «Сколько можно нервы матери мотать? Ты вообще думаешь, что она чувствует каждый раз, как тебя на авантюры тянет? Зачем ты вообще все это устроила?» Он мотнул головой на дачу. «Кому что хотела доказать? Аня?» «Не отчитывай меня, как маленькую!» Вдруг резко отозвалась она, зло сузив глаза, и метнула на собеседника раздраженный взгляд. «А ты и есть маленькая!» Женька пожал плечами и отвернулся, положив руки на руль. «По поведению уж точно. Лет на шестнадцать тянешь, не больше!» «Да что ты вообще понимаешь?» Она вдруг всхлипнула, обхватила руками рюкзак и съежилась на сиденье. «Ничего, вообще ничего. Тебе не приходило в голову, что я ради тебя это все, как ты выразился, делаю!» Выкрикнула вдруг Аня и отвернулась, прикосив губу. Женька, совсем не ожидавшая истерики от взбалмошной, но обычно веселой и жизнерадостной девчонки, опешил и моргнул, почувствовав растерянность. Плачущие женщины заставляли его нервничать и чувствовать себя виноватым, даже если это было не так. «Что значит ради меня, Ань?» — переспросил он, осторожно покосившись на Аню. «При чем тут я?» «Притом!» — очень понятно объяснила она сдавленным голосом и снова всхлипнула. Женя выдохнул и растерянно взъерошил волосы, окончательно запутавшись в происходящем. «Вроде это Аня должна каяться и просить прощения, но, черт возьми, почему тогда он снова чувствует эту дурацкую вину? И почему она плачет?» «Ладно, не реви», — пробормотал Соколенский и протянул руку, неловко погладив девушку по плечу. «Слышишь, Ань?» Она дернулась, избавляясь от его ладони. «Уйди от меня!» — снова огрызнулась Аня, не поворачиваясь. Женька пробормотал ругательство, убрал руку и завел мотор, дав себе слово, что это последний раз, когда он откликнулся на просьбу тети Светы. «Дальше пусть сама разбирается со своей взбалмошной дочерью. С него хватит!» И вообще, ему своих проблем достаточно соленой, чтобы еще чужие решать. Пусть даже и друзей семьи, и родители могут сколько угодно потом обижаться на него». Аня скоро затихла и, похоже, задремала, и обратный путь прошел в блаженной тишине. Женя, то и дело косясь на успокоившуюся беглянку, тоже пришел в себя, и противное чувство, что он ухитрился каким-то образом обидеть дочь Светланы, прошло. Соколинский добрался до дома друзей семьи и остановился у нужного подъезда. Потом осторожно потряс сомлевшую в тепле машины попутчицу. «Ань, приехали!» Негромко позвал он. «А?» Она встрепенулась, моргнула, широко зевнув, и рассеянно глянула в окно. «Ага». Аня вздохнула, прикусила губу, посидела, не торопясь выходить. «Не проводишь?» Тихо спросила девушка, не глядя на Женю. «Мне на работу надо». Лис покачал головой. «А тебя мама ждет. Ладно. Она все же подняла голову, посмотрев на Соколинского с непонятной тоской, и отвернулась, открыв дверь. «Пока, Жень!» «Не дури больше, Анька!» — бросил он ей вслед. Она даже не обернулась, слишком громко захлопнув несчастную дверь. Женя покачал головой, хмыкнул и, спохватившись, включил телефон. На нем высветился непринятый вызов. Сердце Соколинского забилось чаще. Он улыбнулся, но решил не перезванивать, а сделать Аленке сюрприз. По пути в офис он остановился у цветочного магазина и купил большой букет белых роз, и только тогда уже поехал на Маховую. Как же здорово будет сейчас встретиться наконец, увидеть ее улыбку и удивление в красивых глазах василькового цвета. А потом они пойдут вместе пообедают, Аленка, как всегда, поделится, как прошел ее день без него, и все разногласия между ними решатся. Успокоив сам себя таким образом, Женька поставил машину, заглушил мотор и вышел с предвкушающей улыбкой, прихватив букет. Открыл дверь подъезда, поднялся до второго этажа. И застыл. Улыбка стала резиновой, словно приклеенная к лицу. Навстречу ему шла Алена, а за ней Рэм. И они явно направлялись куда-то вместе. Офис агентства. Чуть раньше. Едва Рэм вышел из кабинета, закончив разговаривать с ведьмой, я остро всем телом ощутила, что он в гостиной. Мне для этого даже не пришлось поворачиваться. Я застыла, напряжённая, как высоковольтная линия. Казалось, тронь меня, и искры посыплются. Послышался шорох, звуки шагов, и всё, в полном молчании. Я не поворачивалась, силясь в блеклом изображении в стекле, уловить, что происходит за спиной, но получалось плохо. А потом Рэм громко позвал Катю в свой кабинет. И тут же Васька произнесла страшным шёпотом. "Ален, а чего это Рэм так смотрел на тебя?» «Вот оно! В нашей маленькой семье практически ничего утаить невозможно!» Я вздохнула и повернулась к любопытной ведьме. А он смотрел, да, простодушно поинтересовалась и улыбнулась. «Прости, задумалась!» Слишком проницательная Василиса прищурилась, смерила меня пристальным взглядом, и понятливый князев тут же поднялся, хлопнув в ладоши. «Девочки, я за чаем, кто-нибудь будет еще?» Громко известил он. «Сделай мне какао!» быстро произнесла Вася, не сводя с меня выразительных глаз и разве что не постукивая ногой по полу. «Мне зеленого попросила и я, тем более пить в самом деле хотелось. А едва некромант исчез на кухне, как Василиса подскочила ко мне и требовательным шепотом поинтересовалась. «Ну, так чего он смотрел на тебя так, будто решился на что-то очень важное для себя? У вас уже что-то было?» — с нетерпением переспросила ведьма. Я испуганно вздрогнула, покосилась на закрытую дверь кабинета и зачем-то выпалила. «Вась, мне Женька предложение вчера вечером сделал». Она торопливо уставилась на меня, моргнула, и брови подруги поползли вверх. «И ты согласилась?» С отчетливым осуждением спросила Василиса. «Я сказала, что подумаю». Я покачала головой, отвернувшись к окну, и подтянула колени к подбородку, обхватив их руками. И мы еще не виделись, он утром уехал эту Аню искать. «Что мне делать, Вась?» Почти шепотом спросила я, в горле неожиданно встал ком, а глаза защипала. «Так хорошо ведь было! Зачем все это?» Видимо, вздохнула и обняла меня, устроив подбородок на макушке. «Слушать сердце, Ален!» — тихо ответила она и погладила ладонью по спине. «Что тебе хочется? К чему душа тянется?» Я крепко зажмурилась, прикосив губу. «Женьку жалко!» — пробормотала, ненавидя себя за эти слова. «Он хороший, заботливый, внимательный!» «Но ты его не любишь!» — повторила Василиса то, что я и так знала в глубине души. «Разве любовь обязательно, чтобы строить отношения?» Я дернула плечами. «Мне ведь не противно рядом с ним, и Лис мне нравится». «Но не настолько, чтобы связать с ним жизнь, правда?» Василиса безжалостно озвучивала то, что я и так знала, но старалась без нужды не трогать, до сих пор же нормально все было. Уткнувшись носом в колени, я сдержала желание всхлипнуть и разреветься прямо здесь, ни время и ни место. Надо взять себя в руки и уже принять какое-то решение». «Женька скоро вернется и наверняка спросит. Я не могу его обманывать дальше, наверное. Наверное, Василиса и Рада правы». Прерывисто вздохнув, я подняла голову, но сказать ничего не успела. Открылась дверь кабинета, и мы с ведьмой разом посмотрели на вышедшую оттуда Катю. Девушка выглядела грустной и встревоженной, Рэм невозмутимым, он ободряюще улыбался Кате. «Не переживайте, к концу недели все будет в порядке», — вещал наш начальник. «Суд будет закрытый и быстрый, ввиду неоспоримости и доказательств». Я насторожилась. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. «А точно не затянется?» переспросила Катя и тут же быстро добавила. «Вы не думайте, я не злая, просто жить очень хочется». Ее голос упал до шепота, она отвернулась и обхватила себя руками. «Я не думала, что мама Вали такая. Мы ведь ничего плохого не делали, никого не обижали, до последнего с ней были», с обидой произнесла Катя. «Зачем она так правда? Валя ничего не знала». Любопытство зазудело, требуя ответов на вопросы. «Я не совсем понимала, о чем она вообще говорит». «Катерина, не волнуйтесь, я лично прослежу за этим делом», уверил ее Рэм, провожая до коридора под нашими внимательными взглядами. «Как только сможете снять кольцо, сразу приходите. Василиса вам еще лекарств выпишет, правда?» Рожнов оглянулся на нее и выразительно поднял брови. «Ой, конечно!» Вася торопливо кивнула и подошла к девушке. Покажи руку, попросила она, внимательно рассмотрела пострадавший палец и кивнула. Плохо, но еще терпимо. Палец спасем точно. Продолжай мазать и пить отвар, что я тебе дала. Сны снятся? Задала Василиса следующий вопрос. Ну, обрывками я все равно плохо сплю и не высыпаюсь. Катя вздохнула. Вася погладила ее по голове и кивнула. Потерпи еще немного. Ведьма тоже ободряюще улыбнулась. Скоро все закончится. Пойдем провожу. Она обняла Катю за плечи и повела дальше в коридор. «Мы с Рэмом остались одни в гостиной, и я поспешно спросила, «Ну что там с этой Татьяной? Неужели отказалась снимать ритуал? И зачем она его вообще сделала?» «Потому что случайно узнала, что парень ее дочери и ее подруга встречаются за спиной Вали». Просто пояснил Рэма и подошел, остановившись в нескольких шагах и засунув руки в карманы. Его рассеянный взгляд был направлен на улицу за окном. А Вот и решил отомстить за то, что оба обманывали ее умирающую дочь. Я вздрогнула, по спине пробежал холодок. Сказать было нечего. Грустная и страшная ситуация, когда кто-то снова решил, что он может выполнять функции Бога, наказывая виновных, по его мнению, людей. А в результате несчастны все, когда в другом случае хотя бы двое могли обрести свое счастье. Из разряда «раз мне плохо, так пусть будет плохо и всем остальным». Правильно говорят, горе ослепляет. «Значит, Татьяну Петровну казнят?» Я тоже посмотрела на улицу, стараясь не заострять внимание на щекотавшем ноздре запахи Рэма и ощущении близости, от которого по коже начинали бешеными блохами скакать мурашки. Она отказалась сотрудничать. Ровно ответил Барс, и в его голосе сожаления я не услышала. «Это ее выбор. Татьяна знала, на что идет. «Ну, раз знала, тогда да. Жалеть тут некого и не о чем». Мы помолчали, и я поняла, что сейчас начнется действительно важный для меня разговор. Алена, пойдем пообедаем?» Мне громко предложил Рэм. «Заодно обсудим некоторые моменты». И хотя я знала и сама хотела этого, поговорить, глупое сердце дернулось и тут же сжалось от смутного чувства вины. Почему-то казалось, я обманываю Женьку, соглашаясь в его отсутствие пойти куда-то с другим мужчиной, да еще и начальником, особенно учитывая нашу с ним непростую ситуацию. Но мне жизненно необходимо выяснить, как я превратилась в рысь и какое отношение к моему прошлому имеет Рэм. Еще как выяснится, что нас связывали определенные обязательства». На душе стало совсем погано, потому что вместо того, чтобы испугаться от такой перспективы, я почувствовала облегчение, веский повод отказаться от предложения Женьки, не обидев его. «Хорошо, пойдем. Быстро согласилась я и спрыгнула с подоконника, пряча взгляд. «Буду решать проблемы по мере поступления. Ничего плохого в том, чтобы пойти пообедать с Рэмом, я не видела. Не обжиматься же будем за столиком, а просто поговорим». Вряд ли Женя сможет ответить мне на вопрос, откуда у меня вторая ипостась проявилась вдруг. Алису я потом все вечером расскажу, когда домой приедем. Рожнов молча посторонился, давая мне пройти. Я поспешила к коридору, откуда возвращалась Василиса. Ведьма одарила меня внимательным взглядом, перевела взгляд на Барса позади и чуть улыбнулась, наклонив голову. Ох, вот точно надумает себе чего-нибудь, особенно в свете нашего недавнего разговора. «Ай, ладно, главное, что не побежит я ябедничать, пока я не решила, рассказать Женьке или нет про наш с Рэмом разговор. Злиться ведь начнет все равно, и мы снова поссоримся, а не хотелось». В коридоре Рэм снял с крючка мою куртку и молча протянул. Я оделась и поспешно вышла из офиса. Мы начали спускаться. Я зачем-то достала телефон, задумчиво на него посмотрев, потом спрятала обратно. Женька должен был увидеть мой номер в непринятых, если уже включил, и если не перезванивает, значит, пока еще занят. Внизу хлопнула дверь подъезда, и послышались шаги, а у меня почему-то засосало под ложечкой, и появились неприятные предчувствия. Я замерла, вцепившись в перила, мелькнула суматошная мысль вернуться обратно в офис. Но это было бы совсем глупо, и Рэм точно не побежал бы за мной по ступенькам. Шаги стремительно приближались. Вошедший явно торопился. А когда я увидела знакомую рыжую шевелюру и букет роз, поняла, что в моей жизни больше ничего не будет так, как раньше и в первую очередь в личных отношениях. Женька поднял голову и увидел меня с Рымом, и его улыбка застыла, как резиновая, а радость в глазах потухла.